Глава 24. Я. До поступления в университет мне остается уже только несколько месяцев. Я учусь хорошо. Не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторое удовольствие в классе. Мне весело, ясно и отчетливо сказать выученный урок. Я готовлюсь в математический факультет И выбор этот, по правде сказать, сделан мной единственно потому, что слова «синусы», «тангенсы», «дифференциалы», «интегралы» и так далее чрезвычайно нравятся мне. Я гораздо ниже ростом Володи, широкоплечий мессист, по-прежнему дурен и по-прежнему мучусь этим. Я стараюсь казаться оригиналом. Одно утешает меня — Это то, что про меня папа сказал как-то, что у меня умная рожа. И я вполне верю в это. сен доволен мною. Хвалит меня. И я не только не ненавижу его, но когда он иногда говорит, что с моими способностями, с моим умом стыдно не сделать того-то и того-то, мне кажется даже, что я люблю его. Наблюдения мои в девичьей давно уже прекратились, Мне совестно прятаться за двери, да притом и убеждение в любви Маши к Василию, признаюсь, несколько охладило меня. Окончательно же исцеляет меня от этой несчастной страсти женитьба Василия, для которой я сам по просьбе его и спрашиваю у папа позволение. Когда молодые с конфетами на подносе приходят к папа благодарить его, и Маша в чепчике с голубыми лентами тоже за что-то благодарит всех нас, целую каждого в плечика, я чувствую только запах розовой помады от ее волос, но ни малейшего волнения. Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне еще много вреда в жизни — склонности к умствованию».